Роден садился в поезд. Лайнер британской авиакомпании BOAC Комета 4В опустился в лондонском аэропорту на посадочную полосу 04. Он прибыл из Бейрута. В Вереницы потянулись пассажиры и в их числе высокий белокурый англичанин со свежим по курортному загорелым лицом. Отлично отдохнувший, бодрый, он целых два месяца вкушал экзотические услады ливанской жизни. Самое же приятное впечатление доставил ему перевод кругленькой суммы из берутского банка в швейцарский. Далеко позади, в песках Египта, были давно уж захоронены тамошней, разъяренной и ошеломленной полицией два трупа немецких инженеров-ракетчиков с аккуратно простреленными позвоночниками. Их безвременная гибель на несколько лет застопорила начатые по указанию Нассера Работы над серийным производством ракет «Аль-Гумкурия». И некий сионист-миллионер в Нью-Йорке остался доволен. Расходы себя окупили. Легко миновав таможенный досмотр, англичанин взял такси и поехал в Мэйфер, себе на квартиру. Ародент был занят своими поисками около трех месяцев. И в портфеле у него появились три тощие папки-подшивочки. В середине июня он вернулся в Австрию и поселился в Вене, в пансионе Клейст, на брукнер -аллее. С центрального почтам то он отправил две телеграммы в Италию, в Бальцана и в Рим. Срочные вызовы на совещание. Не прошло и суток, как оба его главных помощника были уже в Вене. Рене Монклер приехал из Бальцана, взяв на прокат автомобиль. Андрей Кассон прилетел из Рима. Оба, конечно, под чужими фамилиями. Их собственные были слишком хорошо знакомы с ДК, агенты которые не жалели денег на подкуп пограничников и служащих в аэропортах. Андре Кассон явился в пансион Клейст первым, 7 минутами раньше назначенных 11 часов. Из такси он вышел на углу Брукна-Роллея, погляделся в витрину цветочного магазина, поправил галстук, с минуту постоял как бы в раздумье. И быстрым шагом прошел в вестибюль гостиницы, где Роден зарегистрировался под одной из двадцати фамилий, известных только его ближайшим сподвижникам. Телеграммы они получили за подписью «Шульцы». Так именовался Роден в текущие 20 дней. «А Шульцы бить-то?» пер пожалуйста», — обратился он к молодому партие за конторкой. Тот сверился со списком проживающих, «Номер 64. Вас ожидают, сударь?» «Да, конечно», — отвечал Классон и проследовал к лестнице. На втором этаже он свернул в коридор и сообразил, что номер 64 на полпути направо. И точно. Он протянул руку постучать. И руку его тут же заломили назад. Обернувшись, он увидел массивную, истинне выбритую физиономию и встретил холодный взгляд из-под кустистых, сросшихся черных бровей. Шагов, наверное, 12. Тот за ним прошел, выйдя из ниши, но ничего не было слышно. Циновка даже не скрипнула. «Во дежре? Вам угодно?» Безучастно осведомился гигант, сжимая его руку стальной хваткой. Кассон оледенел, припомнив, как 4 месяца назад взяли аргу в холле гостиницы Эден Вольф, Потом узнал, был такой поляк из иностранного легиона в роте Родена, еще в Индокитае, Виктор Ковальский. Не то адъютант, не то телохранитель. — У вас с полковником Роденом деловое свидание, Виктор, — проговорил он. Услышав свое имя и фамилию начальника, Ковальский еще больше насупился. — Я Андре Кассон. Но Ковальский ухом не повел. Не выпуская Кассона, он постучал в дверь левой рукой. «Вы? Oui? Да?» — отозвались изнутри. Ковальский нагнулся к двери из-за плеча Кассона. «Тут один к вам!» — буркнул он, и дверь приотворилась, затем распахнулась. «Андре, дорогой, извини, пожалуйста!» Он кивнул Ковальскому. «Все в порядке, капрал. Я этого человека жду». Выпущенный из медвежьего объятия Кассон прошел в номер. Роден бросил Ковальскому пару слов, закрыл и запер дверь. Поляк вернулся на свой пост. Роден пожал гостю руку и указал на два кресла возле газового камина. Погода, была не июньская, холодная морось, а они оба привыкли к североафриканской жаре, и камин пылал вовсю. Кассон снял плащ и расположился в кресле. — Раньше, ты, помнится, так не осторожничал, Марк, — заметил он. — Я и сейчас не за себя опасаюсь, — отозвался Роден. Это уж как-нибудь. А вот бумаги. Он показал на письменный стол у окна, где рядом с портфелем лежала толстая кожаная папка. Затем мне и нужен, Виктор. Ежели что, секунд шестьдесят у меня будет, успею сжечь. Ого, такие важные? Может, да. А может, нет. В голосе Родена проскользнула нотка самодовольства. Сейчас подойдет Рене, разберемся. Я ему назначил на одиннадцать-пятнадцать, чтобы вы чего доброго не появились один за другим. А то Виктор может и всполошиться. Два незнакомца в раз — это для него слишком. И Роден скривил губы в непривычной для него улыбке, при мысли о том, что будет, если Виктор со своим кольтом-подмышкой вдруг да всполошится. В дверь постучали. Роден сделал несколько шагов и сказал в дверную щель. «Вы?» послышался придушенный, умоляющий голос Рене Монклера. «Марк! Ради Бога!» Руден распахнул дверь, накрепко обхваченной огромной лапищей. Малорослый Монклер казался совсем карликом. «Сова? Все в порядке, Виктор?» – распорядился Руден. Монклер вошел, облегченно расправляя плечи, и скорчил гримасу в ответ на понимающую хмылку косонок. Дверь снова была заперта, и Роден опять-таки извинился. Пожав ему руку, Монклер снял пальто и остался в мятом, неприглядном, темно-сером костюмчике, который вдобавок на нем плохо сидел, как, впрочем, и костюм Родена. Привыкшего к форме, в штатском он чувствовал себя неловко. Усадив гостей к огню в мягкие кресла, Роден оставил для себя стул с прямой спинкой возле письменного стола. Он достал из шкафчика бутылку французского коньяка и вопросительно подержал ее на весу. Кассон и Монклер кивнули и, приняв наполненные стаканы, как следует приложились к ним. По такой погоде горячительное было очень кстати. Приземистый Рене Монклер, уютно откинувшийся в кресле у изголовья постели, смолду, как и Роден, служил в армии, но в сражениях не бывал. Штабной офицер, он 10 лет ведал финансовой частью в иностранном легионе. Весной 1963 года он стал казначеем УАЗ. Штатским из них троих был один Андрей Кассон. Невысокий, всегда собранный, он одевался в точности, как прежде, в Алжире, где заведовал банком. Теперь он заправлял французским подпольем ОАС НСС. Таких твердолобых, как они с Роденом, даже среди уасовцев было немного. Стали же они такими по разным причинам. Сына Монклера, 19 лет, призвали в армию, и он три года отбывал воинскую повинность в Алжире, пока отец распоряжался финансами иностранного легиона на базе Близ Марселе. Майору Монклеру не довелось проводить своего сына в последний путь. Его похоронили в Алжирском захолустье патрульные легионеры, отбив деревушку у партизан, к которым попал в плен юный французский рядовой. Позднее Монклер узнал, что за труп они хоронили. В легионе, как и везде, все раньше или позже становится известно. Арты ведь не позатыкаешь. Андрей Кассон попал в вас не столь случайно. Он родился и жил в Алжире. Там у него была работа, дом, семья. Заведовал он алжирским отделением Парижского банка и безработным не остался бы ни в каком случае. И все же он примкнул в 1960-м повстанцам колонистом и даже выдвинулся в своем родном Константине, как один из повстанческих вожаков. Из банка его после этого не уволили, и он наблюдал, как закрывается счет за счетом, как дельцы распродают что можно и переправляют капиталы во Францию. Словом, ясно было, что французам остались в Алжире считанные дни. Вскоре после военного мятежа, возмущенный новой галлийской политикой и бессильно сочувствуя мелким офицерам, фермерам и торговцам, которые оставались без гроша за душой и вынуждены были бежать за море в неведомые края, он помог уасовцам ограбить свой собственный банк на 30 миллионов старых франков. Пособничество его заметил младший кассир и донес о нем, так что на дальнейшую банковскую карьеру рассчитывать не приходилось. Он отослал детей с женой к ее родне, в Перпиньян, а сам вступил в тайную армию. Там его ценили, в особенности за то, что он был лично знаком с несколькими тысячами сторонников ОАС, переселившихся во Францию. Марк Раден уселся за стол и поглядывал на своих помощников. В их ответных взглядах сквозило любопытство, но вопросов они не задавали. Обстоятельно и методично перечислил Роден все неудачи и поражения, которые потерпела УАЗ за несколько последних месяцев контрнаступление французской тайной полиции. Гости угрюма слушали, прихлебывая коньяк. Надо отдавать себе полный отчет происходящему. «Именно в эти месяцы нам нанесли три самых тяжких удара. Обойдемся без подробностей, они вам известны не хуже моего. Нет никаких сомнений в преданности и стойкости Антуана Аргу. Однако допрашивают его, вероятно, с применением наркотиков. И мы не можем рассчитывать, что от врага останется в тайне что бы то ни было. Нам придется начинать заново. Почти с нуля. Это бы еще не беда, будет это год назад» когда у нас в резерве были тысячи добровольцев, исполненных отваги и патриотизма. Теперь дело куда сложнее. И я не виню наших сторонников. Они вправе ожидать от нас результатов, а не выспринных речей. «Ладно, ладно, ты ближе к делу», — вмешался Монклер. Оба знали, что Роден кругом прав. Кому-кому, а Монклеру было отлично известно, что деньги, награбленные в алжирских банках, израсходованы подчистую а промышленники из правых кругов жертвуют все неохотнее, с большим скрипом. И Кассону что ни день было труднее держать связь с французским подпольем. Явки проваливались одна за другой, после захвата Аргу и казни Бастиена-Тири многие отшатнулись. Да, Роден был более чем прав. Но что с его правоты? Роден продолжал, будто его и не прервали. Ситуация такова, что устранить Великого Могола, без чего мы не продвинемся ни на шаг к нашей цели, к освобождению Франции, прежними методами не удастся. Надо соблюдать осторожность, привлекая молодых патриотов к участию в планах, о которых почти наверняка через день-другой проведает французская гестапо, ибо мы окружены паникерами, отступниками, перебежчиками. Потому-то и удалось агентам тайной полиции просочиться повсюду. Так что утечка информации происходит у нас даже на высшем уровне. Противник буквально на несколько дней раньше узнает о принятых решениях. Знает наши планы и их исполнителей. Лишний раз вспоминаю об этом, обо всех этих прискорбных фактах за тем, чтобы принять их в расчет и не впадать в самообман. На мой взгляд, наша первичная цель — устранение Великого Могола, достижима лишь при условии, что мы оставим в дураках всех шпионов и осведомителей и обескуражим тайную полицию. И если даже противник разгадает наш замысел, помешать его осуществлению не сможет. Монклер и Кассон встрепенулись. В комнате стояла мертвая тишина, только стекла охлестывало дождем.